Раздел шестой. Зомбирование. С проблемой зомбирования мне приходилось сталкиваться довольно часто. Зомбирование происходит в различных сектах и группировках, на сеансах многих гастролирующих экстрасенсов, биоэнергетиков и других представителей альтернативной медицины. Часто присутствовавшие на этих сеансах попадали к нам на лечение в клинику. Поэтому могу привести свои соображения на этот счет. Сразу оговорюсь, что я не рассматриваю случаи, когда такие воздействия лиц являлись провокационным моментом, способствующим обострению психического заболевания. Наиболее часто зомбированию подвергаются лица, которые находятся в состоянии экзистенциального вакуума и у которых утерян смысл жизни. При этом не удовлетворяется одна из важнейших духовных потребностей человека – потребность в чувстве собственной значимости. Отсутствие индивидуального подхода к личности со стороны педагогов, родителей и начальников, необходимость без рассуждений выполнять усредненные требования, невнимание к внутреннему миру порождают у человека ощущение, что он слепое орудие, автомат, винтик. Это вызывает выраженное напряжение и хроническое состояние подавленности. Есть четыре асоциальных или патологических способа выхода из экзистенциального вакуума. Мне больше знакомо положение дел в учебных заведениях. О них я и буду писать, хотя и в производственных коллективах ситуация примерно та же. Первое. Деликвентное поведение проявляется в нарушениях учебной дисциплины от опозданий и пропусков до грубости и демонстративности. Тем самым Студент неосознанно оказывается в центре внимания как студентов, так и преподавателей. Некоторые, особо отличившиеся, удостаиваются внимания декана, проректора, а иногда и ректора. Жизнь становится осмысленной, а человек удовлетворяет чувство собственной значимости. Второе. Алкоголизация и наркотизация наблюдаются у студентов, которые поступили в институт просто для того, чтобы как-то убить время из соображений престижа и прочее. Третье. Неврозы и психосоматические заболевания развиваются у студентов с верными социальными установками, желанием учиться, но не способных в силу некоторых черт своего характера чаще всего тревожной мнительности правильно распределить свои силы. Они находятся в постоянном эмоциональном напряжении, не справляются с заданиями, теряются во время ответов. Появляющиеся задолженности нарастают как снежный ком. Развивается невроз с выраженной соматовегетативной симптоматикой. Такие студенты часто лечатся у врачей соматического профиля и получают академические отпуска. После выхода на занятия какое-то время учатся неплохо. Но когда начинается новый материал, все начинается сначала. Психосоматические заболевания имеют ту же психогенную природу. Болезнь начинает носить условно-желательный характер, ибо служит оправданием несостоятельности студента и ставит его в центре внимания родителей и преподавателей. Эта группа наиболее благоприятна в плане работы по реабилитации и профилактике. Она проводится мной уже в течение многих лет со студентами нашего университета в виде тренинга общения в группе «Психологическое айкидо», организованной при спортивном клубе «Медик». В результате такой работы у студентов уменьшается уровень невротизма и улучшается успеваемость. В 1996 году такую работу проводили в нашем лицее преподаватели-психологи, Была также создана группа лицеистов, которая под моим руководством регулярно проводит психологическое изучение учащихся прошедших тренингах. Четвертое. Участие в деятельности различных сект и группировок. Вот здесь и происходит зомбирование. Те сведения, которыми я располагаю, говорят о том, что в эту группу нередко попадают лица, отличающиеся большими, иногда выдающимися интеллектуальными способностями которые не могут найти должного применения своим силам во время учебы и на работе. Это хорошие студенты и работники, тихие и рубкие. Часто они пытаются найти себя, посещая то один, то другой кружок в институте или проявляя некоторую инициативу на производстве. Но от них отмахиваются. А так как пробивной силы они не имеют, то в конце концов разочаровываются и теряют смысл жизни. Иногда их посещают мысли о самоубийстве. Обычно это бывает на последних двух-трех курсах учебы или в первые 2-3 года работы. В такие моменты душевного надлома индивиду, встретившемуся с представителями сект, кажется, что жизнь его наполнилась смыслом и что он вышел из экзистенциального вакуума. Он чувствует собственную значимость, о себя избранным, стоящим на голову выше тех, кто раньше смотрел на него свысока. Потом он уже не замечает, что стал частью системы, ветвью ствола, слепым орудием в руках сектантов. Родители на первых порах даже бывают довольны, замечая, что их дитя стало целеустремленным, прекратило метаться, и у него появился свой круг общения. Тем более, что при этом нет пьянок, драк и других хулиганских действий. И лишь тогда, когда оно заявляет о своем решении уйти из семьи, бросить институт, уволиться с работы и прочее, родители начинают бить тревогу. Психологически неграмотные родители, не зная принципа сперматозоида и пытаясь волевым способом, путем запретов, решить проблему, достигают прямо противоположного эффекта и ускоряют разрыв своего дитяти с семьей, институтом и работой. Когда такие родители обращаются за помощью к профессионалу-психотерапевту, зомбированные уже отказываются от встречи с ним. Если отношения хотя бы с кем-то из близких сохранены, то нередко удается через него провести кое-какую работу. Приведу пример. Один студент в сентябре прошлого года заявил, что после окончания вуза решил уйти в секту. Работа, которую с ним провели его родители, привела к тому, что он решил уйти в секту немедленно и прекратить общение с близкими. Прийти ко мне он отказался. Один из родственников прошел у меня курс обучения психологически грамотному общению. Он-то и помог родителям выйти из этой сложнейшей ситуации. За две недели, разрешив сыну уехать и принял активное участие в подготовке к отъезду, им удалось добиться того, что он отложил отъезд до окончания учебы и пообещал, что сохранит связь с семьей. Как бы мне хотелось сообщить, что все кончилось благополучно. Но нужно придерживаться фактов. Все-таки после окончания института он уехал, но связь с родителями поддерживал. Через полгода у него появились трудности, и он рассказал о них родителям. Они, знающие принцип сперматозоида, Не торопятся заявить сакраментальное «А что мы тебе говорили?», а советуют еще раз подумать, не торопиться делать скоропалительные выводы, простить своих обидчиков и так далее. Не знаю, что будет в итоге, но на сегодняшний день хотя бы нет особых разногласий между сыном и родителями. Полагаю, что если родителям удастся правильно использовать принцип сперматозоида и не форсировать события, им удастся добиться желаемого результата. А теперь некоторые моменты, связанные с техникой раззомбирования. Здесь, как ты уже понял, на основе принципа сперматозоида используется прием «подстройка к клиенту». Я не стараюсь тут же переубедить зомбированного в том, что он не прав. А говорю ему, что хочу разобраться в основах его учения. Может быть, я встану на его сторону. Если работа ведется через родственников, то сначала родственники просят прощения у зомбированного за то, что упустили момент, когда он уже стал взрослым, и что теперь не они, родители, должны учить его, а им самим следует учиться у него. Так происходит подстройка к клиенту. Если я сам работаю с зомбированным, то веду с ним беседу в стиле сократического диалога, то есть задаю вопросы для того, чтобы он сам заметил противоречие в исповедаемом учении. Этим достигается и еще один важный психологический эффект. У зомбированного создается впечатление, что не я его учу, а он меня просвещает. На первых этапах такой работы следует дать припереть себя к стенке, попросить время для обдумывания, соответствующую литературу. Главное – не торопиться атаковать. Основная задача при этом – сохранить хорошие доверительные отношения чтобы зомбированный увидел во мне человека, которого он может вовлечь в секту. За это время я сам детально знакомлюсь с его учением и нахожу в нем слабые места. Добиться того, чтобы зомбированный просто вышел из секты и стал таким, каким он был раньше, уже невозможно. Есть один плюс, который появляется у вовлеченного в секту чувство осмысленности жизни. И если вместо мировоззрения секты мы сможем предложить ему другое, более привлекательное мировоззрение, философию, которая сделала бы его жизнь осмысленной, работа по раззомбированию будет эффективной. Вот для чего необходимы частые беседы. Во время них, незаметно для зомбированного, Я как бы заряжаю его своей идеологией, которая основана на положениях гуманистической этики, детально разработанной Фромом. Положение гуманистической этики полностью соответствует природе человека и у незомбированного угореняется очень легко, а у зомбированного с трудом. Не хочу сказать, что мои успехи в раззомбировании велики, но я имею представление, как нужно организовать эту работу. Необходимо создавать свои клубы, кружки, секции, где человек мог бы найти себя, реализовать свои способности, удовлетворить чувство собственной значимости, которое соответствует нашей сперматозоидной сущности, идти против течения, обходя препятствия и достигать цели. Я полагаю, что у членов нашего кросса вырабатывается хороший иммунитет против зомбирования. Надо организовать учебу и труд так, чтобы они способствовали развитию творческого потенциала человека. И успех здесь целиком и полностью зависит от степени заинтересованности в этом первых лиц, то есть директоров школ, ректоров институтов и университетов, старших тренеров команд и тому подобное. В учебных заведениях эта работа не требует особых материальных затрат, ибо ее можно организовать силами самих учащихся, И в виде кружковой работы. К сожалению, нам часто приходится шить паруса в бурю. Следует, конечно, проводить психологическое изучение студенчества. Как показал анализ, в студенческих коллективах имеются три вида неформальных групп. Учебно-карьеристская, культурно-развлекательная и алкогольно-разгильдяйско-сексуальная. В производственных коллективах ситуация та же. В аудиториях учебно-карьеристская группа сидит у окна на первых рядах. Культурно-развлекательная – ближе к выходу. Алкогольно-разгильдяйско-сексуальная – на последних рядах. Во время окон представители двух последних групп можно встретить в многочисленных кафе, расположенных вокруг учебного заведения. Представители же первой группы в это время сидят в институтских буфетах и, прихлебывая теплый чай, и закусывая пирожком с картошкой, грызут гранит науки. Если алкогольно-разгильдяйско-сексуальная и культурно-развлекательная группы более или менее сплоченная, и с ними руководство, преподаватели, да и родители ведут ту или иную борьбу, то учебно-карьеристская группа сплоченности не отличается, так как все время проводят за учебой, а руководство, педагоги, да и родители меньше всего уделяют внимание хорошим студентам и детям. Если им нашему Золотому фонду не помочь в удовлетворении чувства собственной значимости, их легко могут зомбировать. Те формы борьбы, которые проводятся с представителями альтернативной медицины и сектантами запреты и неумная критика только способствуют их рекламе. Здесь нужна кропотливая и длительная работа по психологической коррекции личности, отсутствие в ее результатах налета сенсационности Приводит к тому, что привлечь к освещению этой работы средства массовой информации не удается. Не удается привлечь к ней внимание и официальных органов. Тем не менее, в течение 8 лет у нас успешно, ранее на самоокупаемости, а теперь при поддержке Донской государственной публичной библиотеки работает наш крос, который упоминался выше. В работе клуба за это время приняло участие свыше десяти тысяч человек с эффективностью до 85%. Сейчас подготовлена группа активистов, которые согласны на общественных началах проводить психогигиеническую работу. Думается, в конце концов удастся создать в Ростове-на-Дону областной психотерапевтический центр и развернуть сеть психотерапевтической службы. Наш город уже получил широкое признание как научный психотерапевтический центр А Ростовский медицинский университет, один из немногих, имеет право на подготовку психотерапевтов. Но, к сожалению, у нас нет ни одного отделения неврозов, а созданная с большим трудом суицидологическая служба под угрозой закрытия. В учебном заведении самым лучшим способом профилактики зомбирования можно считать такую организацию учебного процесса при которой по окончании вуза студент получал бы не только диплом, но и солидные навыки практической работы. И тут ведущая роль должна принадлежать научным студенческим кружкам, руководство которыми должны взять на себя наиболее опытные педагоги. А если возникли подозрения, что студент вовлечен в секту, работу с ним следует поручить профессионалу. Здесь действует правило – не знаешь, что делать – «Лучше ничего не делай». Тем, кто хочет вести работу по профилактике зомбирования, я хочу представить тех, кто им противостоит. С этой целью приведу здесь письмо настоятельно одного монастыря ко мне. Вовлечение в религию – это, конечно, не самое страшное. Но, тем не менее, несколько сотен молодых людей под влиянием этого человека дали обет безбрачия. Конечно, такой человек – тонкий, умный и образованный, может привлечь колеблющегося интеллектуала, находящегося в проблемной ситуации, на свою сторону. Сможем ли это сделать мы? Уважаемый Михаил Ефимович, разрешите сердечно поблагодарить вас за ваши книги, из которых мне удалось почерпнуть много полезных вещей. Книги попали мне в руки в сложный период становления нашего монастыря. В период,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 Раскрыть свои лучшие качества, личностно вырасти и удовлетворить чувство собственной значимости. Ведь ангел, если его не выпустить на волю, превращается в дьявола.